Представителем семейства талантливых изобретателей? Месяца три назад Зайка приезжал в город на самоходной русской печи своего изобретения. И тогда Стендаль написал о нам яркий очерк, который был перепечатан в сокращенном виде в областной газете. Стендаль давно просился к Зайкам в гости, ждал приглашения, и вот письмо. Наконец пенсионер ушел. Стендаль сразу потянулся к письму, вскрыл его и прочел следующее. «Здравствуй, дорогой друг Михаил Бальзак!» Слово «Бальзак» было аккуратно вычеркнуто, и поверх написано «Стендаль». Терентий вечно забывал, с каким великим писателем Миша однофамилец. Рассеянность, простительная для самородка. «Пишет тебе Терентий, зайка, если вы меня не забыли. Жизнь у нас тихая» природа начинает оживать после зимней спячки хотя до весны еще не близко зимний период для нашей семьи выдался занятый надо подготовиться к лету к борьбе с лесными пожарами вредными насекомыми и туристами подкармливаем диких животных ведем текущие дела и немало времени отдаем научной работе как вы знаете миша наш батя артур иванович. Мой брат Василий и лично я склонный к размышлениям. Раз два приезжали корреспонденты. Жаль, тебя с ними не было. Но мы с чужими людьми держим себя сдержанно, потому что некоторые из них гоняют за сенсацией. Печь к нашу на ходу, не жалуемся. Последние три месяца мы посвятили биологии. кой чего добились. Если тебе интересно, приезжай к нам в субботу или воскресенье. Буду ждать тебя с нетерпением. Адрес ты знаешь. Остаюсь преданной тебе друг Терентий. От гуслера до заболотья полтора часа на автобусе, оттуда до гордона по проселку час пешком, если не будет попутки. Когда Стендаль, одурев от долгой езды и духоты, выбрался из автобуса, его ждали. Стоял хороший, яркий, морозный, искристый мартовский день. Солнце светило по крышам. Бросало сиреневые тени голых деревьев на серебристый снег. Посреди площади стояла большая, беленая, на снегу не сразу различишь, русская печь. В печке трепетал огонь. Из трубы тянулся прозрачный дымок. Рядом с печкой стоял Терентий Зайка, собственной персоной в темном костюме, при галстке в блестящих ботинках. «Эй!» — обрадовался корреспондент. — Терентий! Какими судьбами? Не простудись! — Здравствуйте, Миша! — ответил Терентий. — А я за вами. По площади шли люди, бежали дети. Никто не обращал внимания на русскую печь, на которую приехал Терентий. В округе привыкли к чудачествам заик, но уважали за талант и добрый нрав. — В истории человечества встречаются гениальные изобретатели. Порой они имеют обыкновение уединяться для того, чтобы готовить гибель всему живому или сходит с ума от одиночества. Совсем оно и дело, зайки. Их дружная семья стоит из Артура Ивановича, его сыновей Василия терентия а также из Васиной жены Клавдии. В обыденной жизни эта семья ничем не отличается от окружающих. Василий и Терентий окончили в Заболоте среднюю школу, отслужили в армии, работают, учатся заочно в лестехническом институте. Василий в этом году защищает диплом. Артуру Ивановичу не пришлось получить высшего образования, война помешала. Однако он начитан, способен к иностранным языкам, В лесной глуши выучил английский, французский, японский, хинди, санскрит, латынь и некоторые другие. Полиглотство Артура иванович не пустое. Оно направлено на чтение журналов и научной литературы. Василий и Терентий верные помощники отцу и мастера «Золотые руки». В силу того, что они работают коллективом, зайкам удалось сделать некоторые изобретения, которые не по зубам, целым научно-исследовательским институтам